Княжеский анкус. Ка большой горный удав, переменил кожу, верно, в двухсотый раз со дня рождения, и Маугли, который никогда не забывал, что Ка спас ему жизнь однажды ночью в холодных берлогах, о чем, быть может, помните и вы, пришел его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 То, чего Каа не знал о средних джунглях, как их называют, о жизни, которая идет у самой земли или под землей, о жизни около валунов, кочек и лесных пней, поместилось бы на самой маленькой из его чешуек. В тот день Маугли сидел меж больших колец КА, перебирая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 Сказал он задумчиво. У лягушки, моей тески она пестрее, но не такая твердая. На вид очень красиво. Точно пестрый узор в чашечке лилии. Новой кожи, нужна вода. До первого купания цвет еще не тот. Идем купаться. — Я понесу тебя, — сказал Маугли, и, смеясь, нагнулся, чтобы приподнять большое тело Као там, где оно казалось всего толще. Это было все равно, что поднять водопроводную трубу двухфутовой толщины, и Као лежал неподвижно, тихо пыхтя от удовольствия. Потом у них... Началась привычная вечерняя игра. Мальчик в расцвете сил и удав в великолепной новой коже стали бороться друг с другом, пробуя зоркость и силу. Разумеется, Као мог раздавить сотню таких, как Мауга, если бы дал себе волю. Но он играл осторожно, никогда не пользуясь и десятой долей своей мощи. Как только Маугли стал достаточно крепок, чтобы с ним можно было бороться, Као научил мальчика этой игре, и его тело сделалось от этого необыкновенно гибким. Иной раз Маугли стоял захлестнутый почти до горла гибкими кольцами. Као сились высвободить одну руку и ухватить его за шею. Тогда Као, весь обмякнув, ослаблял хватку.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 Прекрасное, как изваяние, группа превращалась в вихрь черных, желтым колец и мелькающих ног и рук, чтобы снова и снова подняться. «Ну-ну-ну», — говорил Кадилл, и головой выпады, каких не могла отразить даже быстрая рука Маугли, «смотри». «Вот я дотронулся до тебя, маленький брат, вот и вот! Разве руки у тебя онемели? Вот опять!» Эта игра всегда кончалась одинаково. Прямым быстрым ударом головы Као всегда сбивал мальчика с ног. Маугли так и не выучился обороняться против этого молниеносного выпада, и, по словам Као, на это не стоило тратить времени. «Доброй охоты!» — проворчал, наконец, Ка. Аймаугли, как всегда, отлетел шагов на десять в сторону, задыхаясь и хохоча. Он поднялся, набрав полные руки травы, и пошел за Као к любимому месту купания мудрой змеи, глубокой, черной, как смоль заводи, окруженной скалами, и особенно привлекательной из-за потонувших стволов.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 на плечо Маугли. Они лежали неподвижно, наслаждаясь обволакивающей их прохладой. — Как хорошо! — сонно сказал Маугли. А в человечьей стае в это время, помню, ложились на жесткое дерево внутри земляных ловушек, и, закрывшись хорошенько со всех сторон от свежего ветра, Укутывались с головой затхлыми тряпками и заводили носом скучные песни в джунглях. Лучше. Торопливая кобра проскользнула мимо них по скале, напившись, пожелала им доброй охоты и скрылась. Ош, сказал Каслом, вспомнив о чем-то. Так значит джунгли. — Дают тебе все, чего тебе только хочется, маленький брат. — Не все, — сказал Маугди, засмеявшись. — А не то можно бы каждый месяц убивать нового шерхана. Теперь я мог бы убить его собственными руками, не прося помощи у убывалов. Еще мне хочется иногда, чтобы солнце светило во время дождей.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 А чего мне больше хотеть? У меня есть джунгли и милость джунглей. Разве есть еще что-нибудь на свете между востоком и западом? А кобра говорила, начал Као. Какая кобра? Та, что уползла сейчас, ничего не говорила. Она охотилась. Нет, а другая. И много у тебя дел с ядовитым народом?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 Торопливость погубила желтую змею, которая съела солнце. Мы поговорили под землей, и я рассказал про тебя, называя тебя человеком. Белая кобра сказала, а она поистине стара, как джунгли. Давно уже не видала я человека. Пускай придет, тогда и увидит все эти вещи. За самую малую из них многие люди не пожалели бы жизни. Значит, это новая дичь. А ведь ядовитый народ никогда не говорил нам, где есть спугнутая дичь. Они недружелюбны. Это не дичь. Это... Это... Я не могу сказать, что это такое. «Мы пойдем туда. Я еще никогда не видел белой кобры, да и на все остальное мне тоже хочется посмотреть. Это она их убила?» «Они все неживые. Кобра сказала, что она сторожит их. А, как волк сторожит добычу, когда притащит ее в берлогу?» «Идем, Маугли!» Отплыл к берегу, покатался по траве, чтобы обсушиться, и они вдвоем отправились к холодным берлогам, заброшенному городу, о котором вы, быть может, читали. Маугли теперь ничуть не боялся обезьян, зато обезьяны дрожали от страха перед Маугли. Однако обезьяне племя рыскало теперь под джунглем, и холодные берлоги стояли в лунном свете пустые и безмолвные. подполз к развалином княжеской беседки на середине террасы, перебрался через кучу щебней и скользнул вниз по засыпанной обломками лестнице, которая вела в подземелье. Маугли издал змеиный клич «Мы с вами одной крови, вы и я» и пополз за ним на четвереньках.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 Такую огромную кобру, каких он до сих пор не встречал, Почти восемь футов длиной, Выленившую от жизни в темноте до желтизны старой слоновой кости. Даже очки на раздутом клобуке стали у нее бледно-желтыми. Глаза у кобры были красные, как рубины, И вся она была такая диковинная с виду. Сказал Маугли, у которого вежливые слова, как и охотничий нож, всегда были наготове. — Что нового в городе? — спросила белая кобра, не отвечая на приветствие. — Что нового в великом городе, обнесенном стеной? В городе сотни слонов, двадцати тысяч лошадей и несметных стад, в городе князя над двадцатью князнями. Я становлюсь туга на ухо и давно уже не слыхала боевых гонгов. — Над нами джунгли, — сказал Маугли. — Из слонов я знаю только Хавхи и его сыновей. — А что такое князь? — Я говорил тебе, — мягко сказал Као, — я говорил тебе...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 Саладхи, сын Чандрабиджи, сына Виеджи, сына Ягасари построил его в давние времена. — А кто ваш господин? — След потерялся, — сказал Маугли, обращаясь к Као. — Я не понимаю, что она говорит. — Я тоже.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 княжеского сокровища. Каран Раджа положил надо мной камни еще тогда, когда у меня была темная кожа, чтобы я убивала тех, что придут сюда воровать. Потом сокровища опустили под камень, и я услышала пение жрецов моих учителей. —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 Я не вижу, что можно отсюда унести. Клянусь богами солнца и луны, мальчик потерял разум, прошипела кобра. Прежде чем закроются твои глаза, я окажу тебе одну милость. Смотри, и увидишь то, чего не видел еще никто из людей».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 Это похоже на те штучки, которыми играют в человечьи стаи, только эти желтые, а те были коричневые. Он уронил золото на пол и сделал шаг вперед. Все подземелье было устлано слоем золотых и серебряных монет толщиной в пять-шесть футов, высыпавшихся из мешков, где они прежде хранились. За долгие годы металл Слежался и выровнялся, как песок во время отлива. На монетах и под ними, зарывшись с них, как обломки крушения в песке, были чеканного серебра седла для слонов с бляхами кованного золота, украшенные рубинами и бирюзой. Там были полонкины и носилки для княгинь, окованные отделной серебром и эмалью с нефритовыми ручками и янтарными кольцами для занавесей.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 Заинтересовали его немножко, но они были не так удобно, как его собственные ноши, потому он их бросил. Наконец он отыскал нечто в самом деле пленительное, лежавшее перед слоновым седлом, полузарытым в монетах. Это был двухфутовый анкус, короткий железный крюк, которым погоняют слонов. Его рукоятку украшал круглый сверкающий рубин, а восьмидюймовой длинная ручка была сплошь украшена нешлифованной бирюзой, так что держать ее было очень удобно. Ниже был нефритовый ободок, а кругом него шел узор из цветов, только листья были изумрудные, а цветы — рубины, вделанные в прохладный зеленый камень.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 «Правда, я оказала тебе великую милость?» «Я не понимаю», — ответил Маугли. «Они все твердые и холодные, и совсем не годятся для еды. Но вот это, — он поднял Анкус, — я хотел бы унести с собой, чтобы разглядеть при солнце. Ты говоришь, что это все твое. Так подари это мне, а я принесу тебе лягушек для еды». «Белая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 Но вот что можно сделать. Не уходи еще, Као, посмотришь, как будет бегать мальчик. Здесь есть где поохотиться. Жизнь хороша, мальчик. Побегай взад и вперед, призвись. Маугли спокойно положил руку на голову Ка. Эта белая тварь до сих пор видела только людей из человечьей стаи. — Меня она не знает, — прошептал он. Она сама напросилась на охоту. — Пусть получает. Маугли стоял, держа в руках Анкус острием вниз. Он быстро метнул Анкус, и тот упал наискось, как раз за клубуком большой змеи, пригвоздив ее к земле. мгновение Ока, удав налег всей своей тяжестью на извивающееся тело кобры, прижав его от клобука до хвоста. Красные глаза кобры горели, и голова на свободной шее бешено моталась вправо и влево. — Убей ее! — сказал Као, видя, что Маугли берется за нож. — Нет, — сказал Маугли, доставая нож.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 хунх гнилая колода, сказал Маугли, и сделав знака, от страницы выдернул анкус из земли и освободил белую кобру. Княжескому сокровищу нужен новый страж, сказал он сурово. Тхунх, ты оплошала. Побегай взад и вперед, порезвись.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 В руках мальчика засверкал на утреннем солнце, он почувствовал почти такую же радость, как если бы нашел пучок новых цветов для того, чтобы воткнуть их себе в волос. «Это ярче глаз, багиры сказал он с восхищением, поворачивая рубин. «Я покажу ей эту штуку!» На что хотела сказать гнилая колода своими словами о смерти? «Не знаю».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 Маугли приплясывал на бегу, размахивая большим анкусом, и останавливался время от времени, чтобы полюбоваться на него. Добравшись, наконец, до тех мест в джунглях, где отдыхала обычно Багира, он нашел ее у водопоя после охоты на крупного зверя. Маугли стал рассказывать ей обо всех своих приключениях, а Багира слушала и время от времени обнюхивала анкус. Когда Маугли дошел до последних слов белой кобры, Багира одобрительно замурлыкала. — Значит, белый клобук говорил правду? — живо спросил Маугли. — Я родилась в княжеском зверинце в Удайпуре, и, кажется, знаю кое-что о человеке. Многие люди убили бы трижды в ночь ради одного этого красного камня.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 Я видела такие на улицах у дайпора перед зверинцем. Эта вещь отведала крови многих таких, как хатхи. Но зачем же колоть ею голову слонов? Затем, чтобы научить их закону человек. У людей нет никак тени ни зубов, зубов. того они и делают вот такие штуки и даже хуже.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 Забрался на дерево, связав вместе две триллианы, и гораздо скорее, чем можно об этом рассказать, качался в гамаке в пятидесяти футах над землей. Хотя Маугли не боялся яркого дневного света, он все же следовал обычаю своих друзей и старался как можно меньше бывать на солнце. Когда его разбудили громкие голоса обитателей деревьев, были опять сумерки, и во сне ему... Снились те красивые камешки, что он выбросил. «Хоть погляжу на них еще раз», — сказал он, и спустился Полиане на землю. Но Багира опередила его. Маугли было слышно, как она обнихивает землю в полумраке. «А где же колючая штука?» — воскликнул Маугли. «Ее взял человек». «Вот и след! Теперь мы увидим, правду ли говорила белая кобра. Если колючая тварь, и вправду смерть, этот человек умрет. Пойдем по следу!» «Сначала поохотимся», — сказала Багира. «На пустой желудок глаза плохо видят. Люди двигаются очень медленно». а в джунглях так сыро, что самый легкий след продержится долго. Они постарались покончить с едой как можно скорее, и все же прошло почти три часа, прежде чем они наелись, напились и пошли по следу. Народ джунглей знает, что торопиться во время еды не следует, потому что упущенного не вернешь. — Как ты думаешь, колючая тварь обернется в руках человека и убьет его? — спросил Маунгли. — Белая кобра говорила, что это смерть. — Увидим, когда догоним, — сказала Багира. Она бежала рысью, нагнув голову. — След одиночный! — она хотела сказать, что человек был один. — И от тяжелой ноши пятка ушла глубоко в землю. — Это ясно, как летняя молния, — ответил Маугли. И они помчались по следам двух босых ног, быстрой рысью попадая то во тьму, то в полосы лунного света. — Теперь он бежит быстро, — сказал Маугли. Пальцы растопырены. Они бежали дальше по сырой низине. — А почему здесь он свернул в сторону? — Погоди, — сказала Багира, — и одним великолепным прыжком перемахнула через лужайку. Первое, что нужно сделать, когда след становится непонятным, это прыгнуть вперед, чтобы не оставлять путанных следов на земле. После прыжка Багира повернулась к Маугли и крикнула, здесь второй след идет ему навстречу. На этом втором следу нога меньше и пальцы поджаты. Маугли подбежал и посмотрел. «Это нога охотника Гонда», — сказал он. «Гляди! Здесь он протащил свой лук по траве. Вот почему первый след свернул в сторону. Большая нога пряталась от маленькой ноги». «Да, верно», — сказала Багира, — «Теперь, чтобы не наступать друг другу на следы и не путаться, возьмем каждый по одному следу. Я буду большая нога, маленький брат, а ты маленькая нога». Багира перепрыгнула на первый след, а Маугли нагнулся, разглядывая странные следы ног с поджатыми пальцами. «Вот», — сказала Багира шаг за шагом, продвигаясь вперед по цепочке следов, «я, большая нога, сворачиваю здесь в сторону. Вот я прячусь за скалу и стою тихо, не смея переступить с ноги на ногу. Говори, что у тебя, маленький брат». «Вот я, маленькая нога, подхожу к скале», — говорил Мау, глядя по следу. «Вот я сажусь под скалой». опираясь на правую руку и ставлю свой лук между большими пальцами ног. Я жду долго, и потому мои ноги оставляют здесь глубокий отпечаток. — Я тоже, — сказала Багира, спрятавшись за скалой. — Я жду, поставив колючку острым концом на камень. Она скользит, на камне осталась царапина. — Скажи, что у тебя, маленький брат? «Одна-две ветки и большой сучок, сломанный здесь», — сказал Маугли шепотом. «А как рассказать вот это?» «А, теперь понял я. Маленькая нога ухожу с шумом и топотом, чтобы большая нога слышала меня». Маугли шаг за шагом отходил от скалы, прячась между деревьями и повышая голос по мере того, как...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 — ответила Багира, — не забудь, что я была в княжеском зверинце в Удайпуре. — Один, два, три, четыре следа, — сказал Маугли, нагибаясь над пеплом костра. — Четыре следа обутых людей. Они ходят не так быстро, как охотники Гонды. Но что худого сделал им маленький лесной человек? — Смотри, они разговаривали все в пятером, стоя вокруг костра, прежде чем убили его. «Багира, идем обратно. На желудке у меня тяжело, и однако он скачет то вверх, то вниз, как гнездо иволги на конце ветки. Плохая охота упускать добычу. «Идем за ними», — сказала пантера. «Эти восемь обутых ног недалеко ушли».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 «Все кончается здесь», — сказала Багира. «Отчего они умерли, Маугли? Ни на ком из них нет ни знака, ни ссадины». Житель джунглей по опыту знает о ядовитых растениях и ягодах не меньше, чем многие врачи. Маугли понюхал дым над костром, отломил кусочек почерневшей лепешки, попробовал ее и сплюнул. «Яблоко смерти!» — закашлялся он. «Первый из них, должно быть, положил его в пищу для тех, которые убили его, убив сначала охотника». «Добрая охота, право! Одна добыча следует за другой», — сказала Багира. «Яблоко смерти, так называется в джунглях дурман».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 Бирюзовый анкус влетел в пролом стены и зазвенел, ударившиеся золотые монеты, устилавшие пол. — Мать-кобр! — сказал Маугли из осторожности. Он оставался по ту сторону стены. — Да будь себе молодую, полную яда змею твоего племени, чтобы она помогала тебе стеречь княжеские сокровища, и чтобы ни один человек больше не вышел отсюда живым! Ха — Ха-ха! — «Значит, он вернулся. Я говорила, что это смерть. «Как же вышло, что ты еще жив!» — прошелестела старая кобра, любовно обвиваясь вокруг ручки анкуса. «Клянусь буйволом, который выкупил меня, я и сам не знаю. Эта тварь убила шестерых за одну ночь».